Это было самое своеобразное и выразительное лицо, какое я когда-либо видел. Если вы представите себе гигантскую змею, превратившуюся в человека, мне не придется долго описывать это лицо. Широкий уплощенный лоб, элегантно сужающийся контур, который скрывает убийственную мощь челюстей, удлиненные крупные пугающие глаза с зеленым изумрудным блеском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 убийстве любовницы и соперника. Я неохотно вернул миниатюру мистеру Джонсу, ничего ему не сказав. Не потребовало большого труда открыть первый ящик сейфа, второй же поддался далеко не сразу. Он не был заперт, но сопротивлялся всем нашим попыткам, пока мы не поддели его долотом. В выдвинутом ящике обнаружился очень странный аппарат, оказавшийся в превосходном состоянии. На тонкую книжечку